Во-вторая. Неладное, Ирина почувствовала уже на подходе. Её словно закаратило. Ощущение было такое, представьте себе, что вы идёте по лужайке и вдруг проваливаетесь в компостную яму. И вот эта вонь из-под ног, просто оглушающая. Девушку аж затрясло, заколотило, потом задрожали пальцы, колени. Что это? Дорогу заворачивают, отозвался Кирилл. Ты не знала раньше? не доводилось сталкиваться. Нет, как ты и не думала. Тем не менее, это кто-то повернул дорогу. Не хотят здесь гостей ни в каком виде. Как Просковья. К той бы мы вообще не прошли. Кирилл не стал кокетничить и говорить, что ничего не знает. А к этому можем и пройти, если ты потянешь. Уботрянь пожал плечами. Мы ведь идём с желанием причинить вред. Вот и результат. Не пускает. Ирина передернула плечами. «Меня?» «Попробуй». «Пролокатор. Поп-гапон». «Баба-яга костяная нога», — в тон ей отозвался оборотень. Ирина фыркнула и сделала шаг вперед. «И еще один. Не пройти, говорите». «Говорите дальше. Мы пошли». Ирина смотрела на остальных, но им никаких неприятных ощущений не добавлялось. Как шли, так и идут. А вот у нее получался полный букет. Сначала омерзительная вонь, потом тошнота, головокружение, рвота. Вообще полный спектр токсикоза. Осталось только пузо отрастить. Потом еще и кровь из носа пошла. Кирилл чертыхнулся и подхватил девушку под руку. «На, зажми нос». Платок был больше похож на полотенце. «Спасибо. Не за что. Кровь оставлять не стоит». Ирина сообразила, благодарно кивнула и достала из сумки еще полиэтиленовый пакет. Приложить снаружи к платку. Действительно, не стоит разбрасываться своей кровью. Чивилихин вон, нарвался. А она тоже пока неопытная. Может и не заметить, как ей кто-то попользуется. Так вся кровь должна остаться в пакете. Теоретически. Хотя вид получается жутковатый. Ну и наплевать. Зато одежда тоже цела останется. Да. А это важно. Поди, отстирай кровь. Не просочиться не должно. Ты на ногах-то стоишь? Пока даже не шатаясь без подпорок, огрызнулась Ирина. Кирилл не стал ругаться, понимая, что девушке плохо. Вот она и шипит на всех и каждого. Чего тут удивительного? Может, тебя понести? Не надо, отказала Ирина. Пусть у тебя руки будут свободны. Давайте я понесу. Один из охранников шагнул вперёд. Это что, я от какой-то? Это аллергия, пояснила Ирина. Или что-то вроде. Вы, как только ноги девушки оторвались от земли, сцепку с реальностью потеряли, и остальные сопровождающие и принялись ворачивать в сторону. Пришлось девушке идти самой, скрипеть зубами, ругаться, но ну, прямо идти первой, зажимать платком нос, стараясь не запачкаться, излиться, злиться. Злость отлично помогала. Ирина уперто шагала вперед и даже удивилась немного, когда впереди замаячила стальная дверь квартиры. Сталь, темно-вишневый лак, дорогие замки. Кто бы там ни жил, он и явно не бедствовал. Несколько минут Ирина приходила в себя, соображая, зачем она тут, а потом подняла руку и надавила на кнопку звонка. «Дин-дон-дан». Ждать пришлось недолго. Колдун или кто там был внутри, казался самонадеин, или просто полагался на свои способности. Во всяком случае, дверь он открыл, и его тут же снесло внутрь. Кирилл не церемонился. Ирина полетела в одну сторону, колдун в другую, дверь грохнулась о стену так, что вмятина на штукатурке осталась. Из квартиры донёсся шум, и охрана помчалась туда. Ирина осталась на лестнице, пережидая весь букет ощущений. «Черт, как же голова болит!» Все остальное Ирина легко перенесла бы, но больную голову в виски, кажется, по сверлу вкрутили, как еще мозг не потек. Заодно это она лично поганцу голову оторвет, а лучше оставит, пусть ему будет так же плохо. Ирина отлепилась от стенки и сделала шаг вперед. Коридор был обставлен с большим вкусом и наличием денег. Хороших денег, крупных. Никакого ДВП и ДСП, никакой мебели для тех, у кого нет денег. Всё дорого, всё из натурального дерева, тёмный дуб с резьбой, немного позолоты, тёмная зелень бархата. Скамеечка, подставка под телефон, рядом кованная бронза ключницы. Очень просто, скромно, изящно. Шум доносился откуда-то из конца коридора. Туда Ирина и отправилась. Несколько тяжёлых дверей, за которыми тишина и нет никого живого, даже зверюшки какой, и то нет. Дверь в конце. Большая комната, обставленная весьма скудно. Круглый стол по центру, несколько стульев, два больших шкафа. Один с книгами по всякой магии, второй закрытый. Ирина подозревала, что там полезные ингредиенты типа могильной земли, воска и прочего. Посмотреть? Почему бы нет? «Только вот перчатки». Медицинские перчатки заняли свое место на руках. На полу сидели двое людей. Один постарше, лет пятидесяти, явно отец. Второй помладше, раз в два. Сын, одинаковые подбородки, глаза, носы. Очень похож. Если и не сын, то хотя бы племянник. «Добрый день». Ирина улыбнулась. На окровавленном лице смотрелось это не очень красиво. Но тут уж как есть. «Извините, что без приглашения, но зато с веской причиной». Мужчин это не обрадовало. «Какой еще причиной?» — выдавил старший. «Чивилихин Аркадий Игоревич». Ирина разговаривала еще немного в нос, но кровь вроде как успокаивалась. А будь она послабее, вытекло бы все, как при гемофилии. Двое переглянулись. «Ага, в яблочко». Кирил тоже истолковал переглядывание совершенно однозначно и тряхнул младшего за шеирку. Рассказывайте, пока я тут никому шеи не свернул. Глаза налились желтизной, на руках словно когти блеснули вместо ногтей. Какая экономия на маникюре. Что такое убортень в этой квартире знали? Запираться не стал никто. Было дело, признался старший. Только вот плевать мне было кто. «Хоть Чивилихин, хоть Мотылихин, хоть там президент России». Ирина фыркнула. «Ага, президент, наведи порчу, попрощайся с жизнью». Ознакомившись с обратной стороной жизни, она сильно предполагала, что правительство тоже в курсе. Может, не все и не обо всем, но уж как от порчи защититься, знать они должны. А может, чем-то такими и объясняется популярность церкви в последнее время. А как тогда большевики защищались? Неужели правда некромантия? Пентаграмма, пять лучей у звезды, все дела. Ирина даже головой помотала. Вот уж об этом она знать совершенно не хотела. Влезь в такой хоть краешек мнуктя, и тебе свернут всю голову, вне сомнений. А ответки ты не боялся? уточнил Кирилл. У нас выбора не было, вмешался младший. Да неужели? Ирония в голосе Оборотня царапнула по нервам даже Ирину. А уж этих двоих. У них моя мама, рявкнул младший, чего неясного? И ведь не врал. Ирина переглянулась с оботнем и задала рефлекторно вопрос. В заложниках? Да, мрачно ответил старший, и этот не врал. И что осталось делать? Только кивнуть на стол. Давайте присядем и всё обсудим. Старшего колдуна звали Петей, младшего Романом. Всё верно. Отец и сын. Мать же Ирина слушала и мрачнела, и рядом с ней также мрачнел Кирилл. Похоже, кое-чего и он не знал, а это значило, что где-то рядом с ним в руководстве церкви затаился предатель. Бывает. Многое бывает на этом свете. Как известно, есть плюс, есть и минус. Есть церковь, есть и те, кого называют колдунами и ведьмами, за не имением более чётких определений. можно бы и провести градацию, видимо, ведает колдунья, колдует. Кто-то получает свой дар по наследству, кто-то старается извернуться другим путём, к примеру, приносит жертвы, проводит ритуалы, заключает договор с дьяволом. Раньше говорят, случалось и такое. Сейчас же, если кто-то и попробует, то такие вещи остаются в глубокой тайне. Есть просто люди с экстрасенсорными, как модно сейчас выражаться, способностями, паранормальными. И по натуре подобные люди не стремятся к общественной деятельности. Все шоу, в зомби-ящике это лишь постановка. Если кто-то и встречается, достаточно неопытный, чтобы засветить свою силу перед народом, это огромная редкость. Хотя бы потому, что данный видьмам и колдунам дар накладывает определённые ограничения. Раньше подобные запреты называли гейсами или как вариант табу. Сейчас их никак не называют, даже выявлять не умеют, но рано или поздно они проживаются, и у слишком неосторожных колдунов начинаются проблемы. Это отступление. А что до практики? Одиночество хорошо, но не всегда полезно. Мало ли что, мало ли кто. Иногда и работать удобнее, объединяя силы и прятаться. О уж про различные разрешения проблем стоит вообще помолчать. Гурту мы бадьку бить легче, гласит старая поговорка. Так что колдуны и ведуны взаимодействуют, находят общий язык, стараются объединяться. Да что удивительного? У проституток и то свой профсоюз есть. Правда, в Европе, не у нас. У нас-то только ответственность есть за это занятие, а у ведьмаков нет. А ведь они не чуть не хуже, жарить с любви. Правда, выборной должности здесь нет. Скорее на верхушку полезет тот, кому это будет нужно. Даже Просковее не стало бы связываться, а вот кто-то другой заинтересовался. Вот если появляется такая личность, которая ставит себе целью забраться на вершину, он или она неважно, начинают подминать под себя других, где силой, где пряником, где просто союзническим договором. Вариантов за века придумана масса, и им это обычно удаётся. Была такая иерархия и в городе Караблике. Не самый слабый магистр, стоящий во главе объединения, причём магистр, как титул, не графом же или князем себя называть. Это аристократия. Есть люди глубокой крови среди магов, кстати, но их мало, и править их совершенно не тянет. Так что князь ордена или великий герцог не прижились. А магистр, откуда оно пошло? Да кто ж теперь скажет? Но Верховный Магистр — неофициальный глава всех ведьмаков. Магистр Николай, извольте любить и жаловать. Сильный, умный, достаточно безжалостный, заметим. Не ведьмак, а колдун. Слух ходил, что силу он получил не переданную от другого человека, а в результате то ли ритуала, то ли договора с тем, кого к ночи не поминают. Проводил ритуалы, наращивал ее, как мускулы. может и жертвоприношение проводил, и ещё что-то расспрашивать дураков не было. Кстати, и уточнять, откуда произошла сила данного конкретного человека, тоже. В последнее время вообще стала модна политиккорректность, и подобных людей называли не колдунами и ведьмаками, а по-простому сенсами, сокращённо от экстрасенса. Были его подчинённые и союзники. Была достаточно сложная градация Пётр относил себя скорее к союзникам. От магистр он ни в чём не зависел. Способностей хватало, пусть не на многое, но на достаточное. Порча? Да, его рук дело, его специализация. И что? Кто под что заточен? Кто-то под любовную магию, кто-то под поиск, кто-то под нанесение вреда человеку, у кого-то карие глаза, у кого-то голубые. Тут от личных предпочтений ничего не зависит. Ирония судьбы, шутка генетики. Да, именно с его лёгкой руки, тяжёлой порчи, лёг в больницу Чевелихин. Бывает. Это работа. Ничего личного. А вот три месяца назад под раздачу попал кое-кто другой. Приезжали аж из Москвы. Да, в больших городах колдунов и ведьм намного меньше, чем в маленьких. Такой вот парадокс. Не рвутся люди с паранормальными способностями в свет и цивилизацию. Неуютно им на виду. Такой получился казус. пьяная дрень на очень дорогой иномарке вылетела на красный свет, снесла троих человек насмерть и умчалась. Дрянь отловили, а людей-то не вернуть. Гаишники сработали оперативно, но адвокаты у нас есть разные. Кто-то за деньги и такую паску доотмажет, глазом не моргнёт. Никакого наказания убийцы не понесла. Двое взрослых, ребёнок, пьяная мразь не мучилась угрозами и совестью. подумаешь, придавила кого-то. Ничего, пустяки. Родители ребёнка сначала пытались пойти законным путём, потом поняли, что правды не добьются, и пошли к колдуну. Пётр не стал ломаться и порчу навёл. На данный момент всё уже закончилось, закономерно гибелью означены лихачки от непонятной болезни. Врачи с ног сбились, но толку не было. Увы. Дочка богатого папы расплатилась за свое преступление по высшей ставке. И Петр не считал, что это плохо. Жизнь за жизнь. Можно убивать, пытать, издеваться. Можно, но должна быть соответствующая ситуация. Война, к примеру. Если выбор стоит между жизнями своих и жизнями чужих, понятно, кто и что выберет. А вот так? Обрывать чужие жизни в пьяном угаре, носясь по городу на дорогущей машине, на которую даже не ты заработала? Что плохого в справедливости? Меру Пётр знал, не зарывался и того же Чевелихина по доброй воле не тронул бы, но у него украли жену и поставили условие: либо он наводит порчу, либо, а так вы думаете, её вернут? Вернут, кивнул Пётр. Я понимаю, что это звучит для вас не слишком убедительно, но согласитесь, с нами с ценцами лучше не связываться. Вернут они Тамару, никуда не денутся, или мы до них доберёмся. Связали же и не побоялись. Мама обычный человек, буркнул Роман. А вы я от отца кое-что унаследовал, выпятил грудь молодой человек. Ага, склонность к любовной магии, буркнул Пётр, позорище. Зато все бабы мои, Ирина фыркнула. Кирилл тоже рассмеялся, хотя ситуация и была достаточно тяжёлой. Они ждали хищника, а перед ними оказалась такая же жертва. А кто хищник? Вопрос был задан впрямую и принёс неожиданный ответ. Подозреваю, прищурился Пётр, тот, кто метит на место магистра. И кто же это? Не знаю, но кто-то есть, однозначно. Ирина могла себя похвалить. Двух группировок не было, но был или гастролёр, или второй. очень желающий стать первым. Последние несколько месяцев в городе по утверждению Петра наблюдалось нездоровое шевеление. Именно в последние несколько месяцев, край полгода. Пётр был не особо общительным человеком, профессия не способствовала сближению с людьми. Сложно общаться с человеком, который разозлившись, может проклясть тебя так, что костей не соберёшь. Даже и сейчас, когда Петя полностью владел своей силой и старался не допускать проколов, всё равно бывало разное. как у Ирины. Иногда сила подхватывала её и несла, и заставляла говорить то, что било точно в цель. А Пётр мог ляпнуть в запале, чтоб-то поршивил или чтоб тебе облысеть навечно. И то тренировался, чтобы себя сдерживать, не заявить ничего вроде чтоб ты сдох не родившись, обходился более мягкими вариантами, но всё равно люди иногда страдали. К примеру, соседи обожали отправлять Петра ругаться в жжё твёрдо зная, что им и перерасчёт проведут, и самые выгодные тарифы поставят. В ЖЭКе почему-то не безосновательно считали, что у Петра глаз дурной. Как ни придёт, обязательно пакость случится, или кто-то прощами покроется, или кого-то обворуют, или трубу прорвёт, и весь ЖЭК канализация затопит. Лучше не связываться. Вот и не связывались. Зато соседи Петю просто обожали. И пирожки с плюшками у него на столе никогда не переводились. Последние полгода выдали суп эти тревожными, тяжёлыми, мутёрными какими-то. Что было не так? Да кто ж его знает. Вот как моряки заранее угадывают шторм, хотя на горизонте ещё и облачка не появилось. Как коты чувствуют погоду, как собаки беду. Кто-то позвонил, кто-то что-то сказал. Петя понял, что намечается передел сфер влияния. и собирался уже откочевать на пару месяцев в тёплые края, переждать проблему, погреться на пляжах, но не успел. Пропала его супруга. А потом позвонили по телефону и сообщили, что обязательно вернут женщину, но за несколько выполненных заданий. Конечно, Пётр согласился. Людей мне жаль, но жена дороже. Она родная. Сам выбирал. Сросся за столько-то лет. Ирина прикусила ноготь. Почерк был очень похож. Если брать тех, кто украл Женечку... «А вы кому-то рассказывали о своей ситуации?» «Нет». «А еще у кого-то могло случиться нечто подобное?» Петр задумался. «Можно поговорить с людьми, но вряд ли кто-то признается. Я бы промолчал, даже из-за опасения за жизнь любимого человека. А что именно знаете вы?» Не слишком многое, но есть один случай, в котором преступники действовали так же, как и с вами. Похищение, шантаж. Хм. Если есть ли есть ещё случаи? Кирилл нахмурился. И всё это у нас под носом? Ирина, это явный перебор. Но есть ведь два человека как минимум. Мы об этом потом поговорим. Ирина медленно кивнула. Ладно. Итак, Пётр, давайте договариваться. человек, на которого вы навели порчу, в претензии. Да и мне не легко было её снять. Ах, так это ваша работа. Моя. Пётр расстегнул рубашку, медленно показывая, что ничего не пытается достать. Вся грудь у мужчины была красной, воспалённой, в впадинах словно кто-то кипящим маслом плеснул. Было хуже. И по делам, проворчал один из охранников. Ирина покачала головой. Я думаю, надо связаться с Аркадием Игоревичем, и пусть он сам всё решает. Как мне кажется, здесь взаимозачёт по повреждениям. А вот по всему остальному Ирина, ты не понимаешь, что его заставит делать Чевелихин, не выдержу Кирилл. Ирина пожала плечами. Меня это не касается. Нежных маргариток у нас на поле бизнеса отродясь не росло. А росянка меньше, росянка больше, разница не велика. Новые появятся. Мне это не нравится. Ирине это тоже не слишком нравилось, но она подозревала, что между Чивелихиным и проклятейником будет соблюдаться определённый паритет. Принуждать к чему-либо колдуна или ведьму ладно, сэнса, говоря современным языком. Дело хлопотное, неблагодарное, а то и гибельное, а вот договариваться. Чуть её упорно твердила Ирине, что Пётр человек неплохой, и Чивелихин тоже не сволочь при всех своих отрицательных качествах. Договариваться, не переломиться. А что Кириллу это не по душе? Знаете, и Ирине тоже много чего не нравится. Вообще вся эта ситуация для нормального участкового как серпом по ушам. Но иногда приходится не то, чтобы нарушать закон, но пытаться его обойти, осторожно, аккуратно. В конце концов, где закон, а где мы, грешные на нашей весёлой земле. В уголовном кодексе нет статьи за наведение порчи. Вытащить Петю в суд с его вольтами нереально, и что остаётся? только разбираться в частном порядке. Чевеличин это сможет и искать похитителя. Нет. Ну что это такое? Ирина подумала и нажала кнопку диктофона. Будем расспрашивать. Пусть всё остаётся в записи. Потом можно будет послушать, освежить воспоминания. Итак, кого ещё из сэнсов вы знаете? 3 часа спустя она покидала квартиру с ощущением хорошо выполненной работы. А ещё Ещё у неё был платок с несколькими каплями крови похищенной женщины и договор с Петром. Сегодня же вечером она попробует найти его супругу. Дайте только кое-что купить, да и поспать хорошо бы пару-тройку часиков. Ночь предстоит бессонная, если вырожба удастся. Кирилл подумал и решил, что он будет участвовать. Петю повезли к Чевелихину. Ирина созвонилась с ним по телефону и получила заверение, что мать его Экстрасенса никто не пришибёт, но отработать придётся. Это было справедливо. А по сути вопроса пусть сами договариваются. Ирина чувствовала себя чуточку неловко. Вот не привыкла она выражать на публике одно дело, когда речь идёт о человеческой жизни, другое вот так, хотя речь и идёт о человеческой жизни, жизнях. Пётр смотрел мрачно, хотя и не зло. Ирина чутьём понимала, почему так. Отрабатывать придётся. Не хочется, а придётся. Он будет обязан Ирине и ещё и за жену. Долгов лучше избегать, особенно если у тебя есть кое-какие способности. Если извернуться не получается, то лучше их отдавать быстро, пока проценты не наросли. Кто-то может скользить по жизни, не думая о возникающих проблемах, легко и беззаботно, а кто-то обязан идти очень осторожно. Там, где мартышка пролетит по верхушкам пальм, слон пройдёт, ступая тяжко. Это не значит, что мартышка лучше или хуже слона, просто разные животные. Если многое даётся, то многое и спрашивается. И Ирина знала, что, к примеру, не сможет нарушить данное слово, не сможет кое-что рассказать посторонним, только приёмнице. Обязана будет начать искать приёмницу года за три до смерти. Она узнает, когда придёт срок. Права накладывают на тебе и обязанности. У Петра наверняка были свои гейсы, свои запреты, которые никак нельзя нарушать, может, к ним и долги относились. У Романа, у Кирилла оборотням проще. Они всего лишь зависимы от луны, равно как вампиры от крови. Везде есть свои ограничения. Выражить решили на кладбище. Ирине было всё равно где, а вот Пётр очень настаивал. Его сила немного касалась некромантии, а идея у них была весьма заманчивая. Ирина предложила, Пётр подумал и согласился, хотя доверие это потребовало от обоих. Гарантом выступил Кирилл, увесисто заявивший, что оторвёт голову тому, кто будет крутить. Роман подумал и присоединился к идее, пообещав в качестве ответки половое бессилие. Так что Ирине и Петру предстояло поработать вместе. Ирина: "Может найти кого угодно?" Пётр: "Это кого угодно может проклять." Ирина может найти жену Петра и увидеть рядом с ней её похитителей. Пётр может пройти по следу её волшебства, точнее Ирина может послужить проводником и ударить. При этом от обоих экстрасенсов потребуется взаимное доверие. Обязательно, иначе ничего не получится. У каждого человека в той или иной мере есть естественная защита. Просто так его ни проклясть, ни сглазить. Недаром говорят, что к чистому грязь не липнет. Правда, вот из чистеньких в наше время разве что младенцы остались. У ведьм, колдунов, сенсов тоже есть своя защита. Сильнее, чем у обычных людей, намного сильнее. Они-то они знают и сознательно укрепляют. И сейчас что Ирине, что Петру, предстояло частично снять щиты, подпустить близко. Ладно, не врага, но и не друга. Довериться? А не хотелось. Надо. Вот ведь страшное слово. сам себя приговариваешь, сам себя казнишь, сам себя к черту в зубы пихаешь, и всё совершенно добровольно. Ирина вспомнила грустный анекдот про собака-перец и поискала глазами что-то подходящее. Нашлось оно быстро. Цыгане своему то ли барону, то ли ещё кому отгрохотали целый мавзолей, и рядом с ним были удобный стол и скамейка, хватит всем разместиться. Туда? А давай. Кивнул Петр, приглядываясь не к скамейке, а к склепу. «Хорошее место. Покойник при жизни много чего натворил». «Ты это чувствуешь?» – удивился Кирилл. Петр покачал головой, снисходя до объяснений. «Нет, не это. Что именно он сделал, я не знаю, но проклятий на нем висит много». «Ага», – сообразил Кирилл. «То есть его проклинали, что-то он натворил». Да, примерно так. А проклятие вещь стойкая, быстро не рассеивается. Может ещё и на детей, внуков что-то перейдёт. Ирина решила, что обязательно с ним побеседуют на эту тему. Всё же опыт ничем не заменишь. У неё опыта меньше, у Петра больше, лишь бы всё срослось и обошлось. И было бы у них это время для беседы. Миска с водой заняла своё место на столе. Ирина принялась чертить мелом круг, потом вписала в него нужные руны: Оз, Рад, Кен Сигел Тир добавила в воду мелко порезанные листья папоротника. Пока нашла, половину цветочных магазинов обижала. Везде какая-то декоративная бяка. А ей нужен был именно этот сорт. Самый простой лесной папоротник. Это не цветок папоротника, но поможет. Не просто так про цветы рассказывают, хоть и не цветет он никогда. Но искать помогает. Вот она и будет искать. а круг и все остальное, чтобы их с Петром раньше времени никто не зацепил. Ирина погрузила платок в миску с водой, потом погрузила туда же кончики пальцев. Заклинание. Тут поиск идет на чистой силе. Ирина выпускала из-под контроля силу и словно бы постепенно погружалась в черную воду. Шаг за шагом. Кровь к крови, вода к воде. Дорога нащупывалась с трудом. Если бы не кровь, и вовсе не прошла бы никуда. Но кровь. Это сила, кровь, это дорога, это указание. Медленно, очень медленно, словно продираясь через нефть, Ирина нащупывала дорогу. Далеко. Эта женщина достаточно далеко отсюда. Не в городе, не за городом, деревня, село, пригород. Да, что-то такое. На север. Дальше, ещё дальше. Ирина чувствовала направление. и понимала, что не просто так ей плохо и тяжко. Кто-то был рядом с супруга Петра, кто-то отводил ей глаза, путал дорогу, ставил защиту. Может, оно всё уже и раньше стояло, может быть и так. А сейчас Ирина полезла, и оно оживилось. Словно большая змея из мрака приподняла голову, оглядываясь по сторонам, зашевелилась, разыскивая, в кого вонзить призрачные зубы. только вот последствия у такого укуса будут вовсе не призрачные, вполне материальные. Помрёшь и всё тут. А не помрёшь, так помучаешься. Но Ирина сейчас была в защищённом круге. Сразу её не найдут, а пока зацепят сквозь темноту, сквозь вязкую чёрную жидкость Ирина почувствовала чьё-то присутствие и поняла глубинным внутренним чутьём. Пётр. Он пришёл. Кирилу никогда не нравилась ворожба, особенно рядом с ним. Но а если нет выбора, вот сейчас его и не было, как не крути. А другим способом найти Тамару, супругу Петра, найти возможно кого-то ещё, кого, кого держат вместе с ней и вообще размотать этот клубок, не представлялось возможным. Так что Ирина ворожила, Пётр помогал, а Кирилл и Роман недружелюбно смотрели друг на друга, но не ругались. Им друг без друга сейчас не обойтись, так что перетерпят. Роман хотел вернуть мать, Кирилл. Ему плевать было на возвращение похищенных, но если кто-то начал баловаться переделом власти, он ведь не остановится. А значит, что? Кровь. А это его город, и ему совершенно не нужны проблемы. Ему здесь жить. Что проще? Плеснуть водой в костерок, пока тут не разгорелся, или тушить полноценный лесной пожар? Вот-вот, проще не допускать второго. А значит, Вперёд. Выглядело это со стороны достаточно страшненько. Ирина поставила на стол простую пластиковую миску, на дне которой был нарисован какой-то кошак. Насыпала в неё траву и окунула кончики пальцев и замерла, словно изваяние. Кирилл почувствовал, как где-то вдалеке тихонько запело, зазвенело, натягиваясь огромная струна. Лицо девушки побледнело, заострилось, словно из него ушла вся жизнь. Потом побелели так, что слились лицом губы. Даже глаза словно подёрнулись мутной пеленой. В миску закапала кровь. Кровь текла из носа, из ушей, из уголков глаз, оставляя на лице Ирины четыре алых дорожки, потом потекла ещё и из прокушенной губы, обильно закапала в чашку. Где бы сейчас ни была ведьма, ей приходилось очень тяжело. Но она действовала. Это Кирилл знал чётко. Сердце билось без перебоев, дыхание было ровным, запах не менялся. Ирине не угрожала никакая опасность. Она не считала происходящее опасным, этого довольно. А потом в игру вступил Пётр. Он положил руку Ирине на плечо и сделал какой-то сложный жест и тоже застыл изваянием. Только вот у него кровь не шла. Зрачки расширились так, что глаза казались двумя чёрными провалами. Радушки вообще видно не было. И кто бы мог подумать, что этот безобидный пухлячок, жертва соседских пирожков и плюшек, может выглядеть так грозно. Сейчас Кирилл бы его за версто обошёл, ещё бы и по канаве прополз для верности, чтобы точно не заметили. Сам бы окоп вырыл.